Глава 13. Никакие горести не в состоянии убить в ребенке двух качеств — любопытство и способности к удивлению и восторгу. Глазенки Коля и Кати широко и восторженно распахнулись, когда их усадили на протертые до белизны кожаные сиденья огромного открытого вокс-холла. Гольдман раздобыл для этой поездки полтора пуда газолина — Он же посоветовал выбрать для детского приюта какую-либо виллу в дачной местности в окрестностях Харькова. Там после бегства хозяев пустовало множество прекрасных особняков. «Найдите что-нибудь красивое, чтоб детям глаз радовало», — посоветовал Гольдман, — «и возьмите их с собой. Устройте им праздник». не привыкший к харьковскому газолину, затрясся по булыжнику, — непрерывно чихая стреляя своим мотором, к великому ужасу и восхищению детей. Они проезжали промышленный город, который возник на заброшенных некогда улочках буквально за десяток лет до революции. Здесь все поражало. Громадные ректификационные заводы у Конной площади, напоминающие сухопутный пароход, поднявший к небу широкие железные трубы, главная электростанция близ Кузнечного моста. Удивляющие своими размерами, похожие на целый каменный город, новые скотобойни на Змеевском шоссе. Внезапно индустриальный пейзаж сменился буйной зеленью, которая поросла долина реки Лапани. Они въехали в дачный поселок Основа, некогда в страдавние времена, имение писателя Григория Квитки-Основьяненко ты теперь давай не торопись, потише, — сказал Павло Заболотный шоферу, — дело серьезное, не козу покупаем. Бывший панский особняк Основьяненко затерялся среди дачных домиков и вилл, проглядывающих сквозь зелень садов. Кольцов и Павло всматривались в деревянные кирпичные строения, поражающие разнообразием архитектурных форм. С тех пор, как Квитко Основьяненко писал здесь свои комедии о Шельменко-дещаке и Шельменко-волосном писаре, а также про сватание на генчаривке, прошло много времени. Внезапно, на переломе веков, разбогатевшие харьковские промышленники и купцы, потрясенные свалившимися на них миллионами, принялись соревноваться в строительстве вилл, причем они сами до конца не понимали, что им делать, Среди анфилат комнат, залов и веранд, среди готических башенок и стрельчатых витражных окон, все это было теперь заброшено и наполовину разбито и разворовано. — Вот же ж красота! — восхищался Пауло. Вот же ж где детишков разместить можно, чтоб привыкали до добрячей жизни. Только наши дурни побили все, Вы боялись, что паны снова вернутся. Мне бы... Да дому еще что надо найти, так это рояль. Видел я его как-то в Умане на концерте. Знатная вещь, большой, черный, блескучий, ну и Богу, как памятник. А звук какой, если кто, конечно, умеет. Может, и мы найдем какого учителя, чтоб детишка в музыке учил? Коля и Катя, удивляясь детским восторгом Павла, который поначалу пугал их своим пиратским обликом, но теперь с каждым новым восклицанием становился все ближе и понятнее. «Красивая жизнь будет», — продолжал радоваться Павло. «Завиду я прямо и переживаю, что мое детство кончилось. Я с одиннадцати годочков на шахте коня водил, слепенького с вагонеткой. Темно, хоть сам ослепни, вода, газы. И все вокруг черно». А тут такая воздушная жизнь будет, хоть песни пой. Они проехали вдоль ровного редка красивых особняков, скрест-накрест заколоченными досками окнами. Вернулись, нашли, наконец, одну подходящую дачку, деревянную, но хорошо сохранившуюся, даже окна кое-где были целые. Когда машина остановилась возле перекошенных ворот, кольцо показалось, что в одном из окон Мелькнуло чье-то лицо, будто кто-то выглянул на улицу и торопливо отшатнулся. «Похоже, тут уже кто-то живет», — сказал Кольцов. Они, обогнув дом, подошли к крыльцу. Входные двери были распахнуты настежь, а неподалеку, в густых кустах малинника, что-то протрещало. «Слышал?» — спросил Кольцов. «Тебе после каховки долго будет всякое-всячие всячина чудиться? отмахнулся Павло. Прошлись по первому этажу дома. «Дворца нам не надо, правильно, пацаны?» Обратился Павло к детворе, но те промолчали. «А почему?» «А потому что силы и не хватит, чтоб все наладить. А тут что? Восемь комнат внизу и кое-что наверху. Оно ну, ничего. И залы есть. Поплясать там, попеть. А рояль да буду. На то я и чекист». «И ковры будут». Они деловито поднялись на второй этаж, поглядели из окон на участок, большую поляну. Кое-где на яблонях еще светились фонариками светлые налитые антоновки. И вновь Кольцов обратил внимание на несколько кучек тряпья по углам одной из дальних комнат. «Корову будет где выпасать», — удовлетворенно продолжал Павло. «Стекла вставим, двери я сам починю, печки подмажу». Камин почищу. Нехитрое дело. Перезимуем. Руки-то есть. И он показал детям свои расплющенные работой лапищи с черными угольными линиями судьбы. Вот бывает, задумаешься, замученные делами, и на что она была нужна, революция, когда вокруг разруха. А теперь вот погляжу, и веселье к сердцу подступает, а ради детей революция». Когда на одной стороне богатые, а на другой беднота, очень тяжело детенку вырастать. Душой мается, ломать все хочет, а подрастет и в пьянство, в злобу. Нет, все по-другому наладим. Они вновь вышли во двор, решили получше оглядеть участок. В саду между деревьями лежали осыпавшиеся яблоки. Многие были надкушены. Павло сорвал с дерева, «Желтовато-зеленое яблоко. Антоновка. Королевское яблоко», — сказал он. «Если по-хозяйски, то собрать бы их. Знаменитые компоты можно зимой варить». Кольцов прошел дальше, к малиннику, и вдруг заметил, что из чещебы на него смотрят чьи-то глаза. «Эй, ты кто?» — спросил Кольцов. «Кусты вновь протрещали, и глаза исчезли. Но выходи, не бойся». — приказал Кольцов. После некоторой паузы, после каких-то шепотков, из чего Кольцов заключил, что в чаще не один человек, раздался мальчишеский голос. — А я не боюсь. — Ну так выходи, будем знакомиться. — А не будете? — а говорил, — не боюсь, — улыбнулся Кольцов. Кусты еще раз протрещали, и перед Кольцовым встал рыжий, конопушный пацаненок в лохмотьях с сигаркой в зубах. — Гляди, Павло, хозяин дома объявился и спросил мальчишки. — Здесь живешь? — Ну, — неопределенно ответил беспризорник. — А что же другие не выходят? Мальчишка помолчал, потом ответил. — Мы думали, буржуи какие приехали. — Откуда тут буржуем взяться? — Так на антомобиле. Из кустов появились еще трое таких же оборванных и грязных мальчишек. Стали рядышком с первым. Один из вновь возникших из кустов был такой же рыжий конопушный, как и первый их знакомый. Похоже, они были близнецы. Брат, что ли? указал кольцов на второго рыжего. Ага. Младший. Мамка сказала на два часа. Серый. Да нет, скорее уж рыжий, чем серый, улыбнулся Павло Заболотный. — Серый, это мы его так зовем. А вообще-то он Серега. А вот этот. Санька Свист. А вон тот черненький цыган. Он и взаправду цыган. А зовут его... Тебя как зовут, цыган? Ромка. Ну, а тебя-то самого как? Спросил Павел у первого беспризорника. По натуре? Или как пацаны зовут? А как ты хочешь, так и будем звать. Лучше, конечно, как папка с мамкой звали. Тогда Митька. А пацаны меня змеем зовут. А меня стало быть Павлом Андреевичем. А его тоже Павлом... — Ну, Егоровичем, — представился Кольцов. — Вот и познакомились. — Теперь о главном надо договориться, — сказал Павло Заболотный. — Как вы тут есть хозяева, то я и хочу вас спросить, возьмете нас к себе на постой? — Это как же, на постой? — спросил Митька. Он в этой компании, вероятно, был за старшего. — Ну, будем жить вместе. Я своих сюда перевезу. Вон, в машине еще двое вашего ответа ждут. Словом, одной семьей будем жить, коммунией. Я свою коровку привезу, молочко всегда будет, свинок заведем, — стал объяснять Павло. Коммунией? — не понял Серега. Ну как же, дело к коммунизму идет, все будет общественное, кому-то же надо начинать, вот мы и начнем. Ну так как? Беспризорники ответили не сразу, стояли, переминаясь ноги на ногу, поглядывали на Митьку. «А то мы другой дом займем. Тут пустых много», — сказал Павлой, незаметно подмигнул Кольцову. До «Да чего тут думать», — согласился Митька. Если кому не, так мы, конечно, за. По рукам», — сказал Павлой, протянув руку Митьке. «Только теперь так. Не каждый сам за себя, а все за всех. Это понятно? А чего ж тут понимать?» — за всех ответил Митька. «Тогда вот вам первое задание». Собрать все яблоки, надкусанные, червивые, отдельно, коровка поест. А остальные мы посушим, и зимой такие компоты заделаем. Прямо объедение. И вообще, приберитесь тут в доме, во дворе. Стекло я привезу. Когда они покидали дачку, хозяйственный Павло подобрал по дороге кусок фанеры. В сумке у него нашлись и анилиновый карандаш, и молоток, и гвозди. Не жалея карандаша и собственного рта, вмиг ставшего синим, он жирно вывел на фанерке «Дома храняется у Корчика и прибил ее к покосившимся воротам. — Вот, — сказал он удовлетворенно, — замежевал. Сегодня же выправлю мандат на перевозку и поеду за своими. Они тут недалеко, за Змеевым, в тракане слободе Через три дня Кольцов привез детей в основу к Павлу Заболотному. Ворота уже висели прямо, на лужайке паслась корова с тёлкой, у дома и у сарая слышалось тюканье топоров, мальчишки безпризорники под руководством седобородых, непризывного вида мужичков, тесали бревна, латали дачку, вставляли окна, рубили высохшие деревья на дрова. Одна из труб в доме дымила и пахло вареной капустой, шкварками, раздавались детские голоса. Это детишки Павла Заболотного осваивали свое новое жилище. Павло вылез из колодца, весь в древесной трухе, мокрый, менял венцы. — Видал команду? — спросил он, указывая на плотников. — За десять дней пообещали все привести в божеский вид, работящие мужики, и пацаны к делу приобщаются. — Где ты их набрал? — спросил Кольцов. — С тюрьмы. — Самогонщики. Я им пропозицию сделал. Чи в камере сидеть, чи на воздухе поработать. Он вытер руки, поздоровался. — Привез свою команду? — Привез. — Ты вот что. Мне список для довольствия в чека подписывать. Павло со значением прищурил единственный глаз. — На какую фамилию записывать будешь? — По мне так лучше бы на твою. В чека твоя фамилия звучит. «Я понимаю, и все равно надо у них спросить. Маленькие, но люди». Кольцов, по правде говоря, не решался говорить с Колей на эту тему, а Катя была еще слишком мала. Лишать ребенка отцовского имени, все равно что лишать памяти, но и оставлять их с прежней фамилией вряд ли имело смысл. Конечно, при коммунизме никто не будет обращать внимания на анкетные мелочи, — Национальность, вероисповедание, профессия родителей. Но ведь до этого еще надо дожить. Павел высадил детей из машины. Коля готов был зашмыгать носом, но сдержался. Катя еще и вовсе не понимала, что наступает минута прощания. — Вот что, Коля, — серьезно сказал Кольцов, — хочу с тобой посоветоваться. Не хотите ли вы взять мою фамилию и отчество? Вообще-то мы и Лоховские, сказал Коля, хмуря бровки. И папка был Елоховский, и мама. Знаю, вздохнул Павел, но и я вам теперь не чужой, так что просто дарю вам свою фамилию. Ну, может, на время, а подрастете, сами решите, как лучше, а? Коля размышлял. Катя хлопала своими длинными кукольными ресницами. Вырастет, будет похожа на мать, станет живым напоминанием. — Так надо? — смутно о чем-то догадываясь, спросил Коля. — Да, так надо. — Ладно, — сказал Коля, — только вы уж теперь нас не бросайте. Приезжайте, как только сможете. Мы будем ждать. Как же я могу вас бросить, если ты теперь... — Кольцов, Николай Павлович, а Катя — Кольцова Екатерина Пална? И так получается, что я теперь стал вам обоим, как родной отец? — А это же не фунт изюма, «Не фунт», — подтвердили Коля и Катя. «Ну вот, на то мы порешили». Кольцов наклонился, обнял их и с бьющимся сердцем ощутил теплоту детских ручонок на своей шее. Подумал, надо будет запомнить этот день. Это не просто передача фамилии и отчества. Это и в самом деле обретение детей, за которых он теперь всегда будет в ответе, до конца дней». Он почувствовал неожиданный прилив мужского счастья и гордости. Шли минуты, а Павел никак не мог отпустить от себя эти два существа, которые за последние дни стали для него поистине родными. В тот же вечер, лежа на верхней полке в переполненном вагоне, Павел видел странные тревожные сны, будто какой-то табун диких обезумевших лошадей Мчится с холма в низинку, где, кули Катя, нагнувшись и не видя угрозы, Собирают ромашки для венков. И он, Кольцов, бежит, что есть духу, чтобы подхватить детей на руки И унести их в сторону от опасности. Он мчится, но ноги его движутся с какой-то непонятной медлительностью, И он с ужасом начинает понимать, что ему никак не поспеть. Он кричит им, предупреждает но звуки не вылетают из его рта, он внезапно становится немым и ничего нельзя поделать. Павел просыпается, вытирает рукой вспотевший лоб. Он не знал, что это лишь начало обычных отцовских, родительских снов, которые время от времени будут посещать его, заставляя просыпаться в смятении и любви, и никуда уже не денешься, даже если дети будут рядом. Под твоей заботливой рукой, даже если голова будет пухнуть от обилия служебных забот, эти сны никуда не денутся, станут постоянным, тревожным, беспокойным и глубинным голосом крови. Павел смотрел на вагонную лампу Каганец, которая болталась под потолком на крючке, бросая вокруг движущиеся косые тени. Размышлял, снова засыпал как сложится его новая жизнь там, в Москве, скоро ли он сможет увидеть своих маленьких кольцовых, которых оставила ему Лена как частицу себя. Вспомнил он и Юру Львова. Конечно, в сравнении с малышней Лены Юра казался почти взрослым, как-то пристроенным в этом мире. Но из-за него он кольцов был в ответе. Юра смотрел на него снизу вверх, как смотрит на кумира, на образец человеческого поведения, как на учителя жизни. Его тоже нельзя бросать. Где он сейчас? Что с ним? Наташа в своем дневнике совсем не упоминает о нем. Очевидно, Юра остался у Федора Одинцова на Херсонесском маяке, если, конечно, уцелела севастопольское подполье, а то, может, бродит где-то без крыши над головой. Вот бы собрать всех их под крыло» вырастить, воспитать людьми. Прав Дзержинский, и это теперь первая цель для новой власти — позаботиться о детях, иначе для кого мы все это создаем. Вагон швырял из стороны в сторону, на расхлябанных путях. Железный остров его скрипел, лампа раскачивалась и чадила, и Павел то впадал в сон, то выныривал из него — как задыхающийся пловец выскакивает на поверхность воды, чтобы глотнуть воздуха. Мысли были тревожными, назойливыми, а так хотелось мира, определенности, устойчивости. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Декабрь 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.